Глава девятая. Элла. Воскресным утром, спустя две недели после первого разговора с Эдди, я отправилась на встречу с ней. Оказавшись на улице, я с благодарностью вдохнула свежий воздух. Был уже почти май. Тёплый ветер доносил аромат цветущих лип, когда я проходила через парк Планты. На улице было много людей. Столько я не видела с начала войны. Они шли по своим делам, навещали родных или друзей. По-прежнему люди шли торопливо, не поднимая глаз, не здороваясь друг с другом и не останавливаясь перекинуться словом, как раньше. В том, как они ходили, как задирали подбородки, пусть и ненадолго, чтобы полюбоваться солнечным светом, что заливал золотом Вавельский замок, было нечто вызывающее. Словно все говорили немцам, «Этот прекрасный день в нашем городе вы у нас не украдете». На прошлой неделе в субботу я отправилась навестить с Эдди, как и обещала, прихватив с собой немного овечьего сыра, который мне удалось стащить с нашей кухни, но она опоздала и выглядела обеспокоенной. «Я могу побыть с тобой всего несколько минут», — сказала она. «Я не должна приходить к тебе. Я пообещала». У неё тоже были другие, которые могли заметить её отсутствие и негодовать. «Если ты больше не сможешь приходить, я пойму», — произнесла я с неожиданным уколом разочарования. В первый раз я вернулась сюда из любопытства к девушке, во второй — из-за жалости. Мне казалось, она нуждалась в моей помощи. Если она не сможет встретиться со мной снова, я не должна волноваться по этому поводу. И все же меня это волновало. Мне нравилось помогать Сэдди, и даже то немногое, что я делала, давало мне ощущение, что я занимаюсь чем-то важным. «Конечно, я приду снова», — поспешно проговорила она. «По воскресеньям было бы лучше», — добавила Сэдди. «Другая семья, Розенберги, остается в комнате, где мы живем весь день по субботам, чтобы соблюсти шаббат. Так что, когда меня там нет, это очень заметно. Тогда в воскресенье, — согласилась я, — постараюсь приходить каждую неделю, если хочешь. Могу прийти даже завтра». С радостью, — улыбнулась она, — встреча, пусть и маленькая, помогает легче пережить остальное время. Это не глупо звучит? «Вовсе нет. Мне нравится приходить сюда. Я буду завтра, но тебе сейчас лучше вернуться». Не хотела бы я, чтобы она попала в беду и совсем не смогла приходить. Но следующим утром Анна Люсей решила, что пришла пора устроить в доме весеннюю уборку. Поскольку Ханна была измотана, мачеха привлекла к уборке меня и поручила тысячу мелких дел, скрыться от которых было невозможно, как будто она заранее знала о моих планах и намеренно выдумала препятствия. Так что в тот день у меня не получилось навестить Сэдди. Я представила, как она стоит у решетки, разочарованная и недоумевающая, почему я не пришла. Однако сегодня, спустя неделю, я была полна решимости вернуться в Дебники и повидаться с ней. Я рано ушла и тихо проскочила по лестнице, не желая будить Анну-Люсию. Я добралась до берега реки и направилась к мосту. Тротуар заполонили люди, и я пыталась лавировать между неспешно двигающимися бабчами и матерями с кучей свертков в руках и орущими детьми на буксире. Небо на западе потемнело, накатила плотная пелена облаков, неожиданно затмив солнце. В такое приятное утро мне не пришла в голову мысль захватить с собой зонтик. Когда я добралась до середины моста, поток идущих людей внезапно остановился. Мужчина передо мной так резко встал, что я налетела на него. «Шепрашам», — сказала я, извиняясь. Он не ответил и не пошевелился, но продолжил жевать кончик своей сигары. Я увидела, что мост не просто был переполнен, но и заблокирован. Полиция забаррикадировала мост в середине, не позволяя никому входить или выходить из дебников. «Что происходит?» — спросила я мужчину, на которого натолкнулась. Я подумала, не устроила ли полиция внезапный контрольно-пропускной пункт, как они часто делали, чтобы проверить Кенкартен. У меня были специальные марки в документы, приобретенные Анной Лисеей у своих немецких друзей, которые предоставляли бесплатный проезд по городу, так что они не стали бы придираться ко мне. Но прохождение таких КПП могло занять несколько часов, и я не хотела опаздывать к Сэдди. Небо стало темно серым словно сейчас сумерки, а не полдень. Издалека донёсся гулкий раскат грома. «Актион», — ответил он, не оглядываясь. «Здесь?» — я сжалась от страха. Я думала, что массовые аресты происходили только в еврейских кварталах. Он вынул сигару изо рта. «Да, в гетто в Подгуже, в соседнем районе». «Я знаю, но в гетто уже никого нет». «Вот именно». В его голосе чувствовалось раздражение, будто я говорю об очевидных вещах. «Они ищут сбежавших. Евреи прячутся». Когда я услышала это, мне стало тревожно за Сэдди. Полиция отцепила район вокруг канализации, разыскивая избежавших ареста евреев. Я протиснулась вперед сквозь толпу. Дальше на улице я увидела, что немецкие военные и полицейские машины окружили со всех четырех сторон Дебницкий рынок. Там же стоял одинокий грузовик. В другое время я бы решила, что он привез скот на рынок. Странно, но теперь в кузове стояли скамейки, где могли сидеть люди. Полиция прочесывала окрестности, переходя от дома к дому и от лавки к лавке со своими ужасными собаками, пытаясь вынюхать тех, кто скрывался. Мое тело покрылось холодным потом. Разумеется, они обыщут канализацию и найдут Сэдди и остальных. Расстроенная, я огляделась, прикидывая, есть ли другой способ пересечь реку, чтобы добраться до Сэдди и предупредить ее. Но толпа сбоку и сзади не давала мне пошевелиться. Внезапный крик пронесся сквозь толпу на мосте, зазвенев над выкриками немцев и лаям собак. С ближней к мосту улицы полиция вытащила из здания женщину лет двадцати с небольшим. подол ее некогда модной юбки, а силуэт был порван, а блузка испачкана. На верхнем рукаве была завязана лента с голубой шестиконечной звездой. По ее одежде и спутанным волосам я поняла, что она пряталась в каком-то грязном месте. На секунду я задумалась, укрывалась ли эта женщина вместе с Сэдди. Но женщина была не такой мокрой и грязной, как если бы вышла из канализации. В руках у женщины было двое детей. В одной — младенец, в другой — ребенок двух-трех лет. Она не сопротивлялась полицейским, когда те вели ее к кузову ожидавшего их грузовика. Но когда она приблизилась к машине, один из немцев попытался забрать у нее детей. Женщина отступила назад, отказываясь выпускать их из рук. Немец заговорил с ней тихим голосом, и я ничего не расслышала, но представила, как он объясняет ей, почему дети должны ехать отдельно. Объяснение, которому не поверит ни один здравомыслящий человек. Он снова потянулся к детям, но женщина помотала головой и отстранилась. Немец повысил голос, приказывая ей подчиниться приказу. «Нет, пожалуйста, нет!» — умоляла женщина, отчаянно цепляясь за своих детей. Она вырвалась от него и побежала к мосту. Но мост был забит людьми и забаррикадирован полицией. Женщине некуда было бежать. Один из немцев вытащил пистолет и направил на нее. «Стоять!» — вокруг меня раздался всеобщий зрительский вздох. «Нет!» — истошно закричала я. Пуля могла убить не только женщину, но и детей. Я молилась, чтобы она остановилась и поступила так, как велел ей немец. «Ш-ш-ш!» зашипел на меня мужчина передо мной. Он уронил сигару, и теперь она, раздавленная, тлела на мосту. «Ты ничего не изменишь. Из-за тебя нас всех убьют». Этот человек беспокоился не о моей безопасности, а о своей собственной. Немецкие репрессии против польской общины были стремительными и жестокими. Десятки людей могли убить за единственный акт протеста или неповиновения. Женщина продолжала бежать к мосту. С детьми в руках она двигалась медленно и неуклюже, как скрывающийся раненый зверь. Раздался выстрел, и несколько человек рядом со мной пригнулись, будто целились в них. Женщина была жива. Был ли это предупредительный выстрел, или он на самом деле промахнулся? Толпа вокруг меня стояла молча, загипнотизированная жутким зрелищем. Женщина бежала к мосту. Будь впереди прегражден баррикадами и толпой, она повернулась к пролету моста и начала лезть через него. Немец снова прицелился, и по выражению его лица я поняла, на этот раз он не промахнется. Женщина не оглянулась, но без колебаний бросилась с пролета вместе со своими детьми. Толпа разумохнула. Раздался тошнотворный глухой удар, когда женщина с детьми рухнула в воду глубиной несколько метров. На минуту я задумалась, побегут ли за ними немцы и полиция. По-видимому, удовлетворенные тем, что женщина и ее дети погибли при прыжке, немцы развернулись, и толпа стала расходиться. Однако баррикады остались, а также несколько сотрудников полиции. Они проверяли документы на импровизированном КПП, не позволяя пройти по мосту. Я понимала, что сегодня не увижу Сэдди. Даже если я смогла бы перебраться через мост, подходить к решетке будет рискованно. Я понуро побрела домой. Когда я снова пересекла центр города, густые капли дождя полились на брусчатку, наполняя воздух старым землистым запахом. Пешеходы и покупатели засеменили домой под зонтиками, морем качающихся черных грибов. Мои волосы и платья намокли, но я была так потрясена увиденным, что едва заметила. Я представила себе женщину и ее детей, как они прыгают с моста. Погибли ли они при ударе или утонули? Где-то в глубине души я представляла, как они плывут в безопасное место и выходят из реки на свободу на другом берегу но правда заключалась в том, что сегодня, средь бела дня, женщина только что убила себя и своих детей на моих глазах, чтобы не разлучаться с ними. И я вместе с десятками других людей стояла рядом и наблюдала. Неудачная поездка к Сэдди заняла больше времени, чем я думала, и я вернулась домой только к полудню. Анна Люсия снова организовала застолье, но на этот воскресный обед собралось меньше народу. В то утро я пропустила завтрак, торопясь к Сэдди, и когда я представила себе шведский стол с мясом и сыром, у меня потекли слюнки. Но я скорее съем кусок грязи, чем присоединюсь к ним. Я попыталась незаметно проскочить через фойе и подняться в свою комнату, чтобы переодеться в сухое, но когда я подошла к лестнице, из туалета вышел немецкий офицер и встал на пути. «Джен добрый, фройляйн Поприветствовал он меня на неуклюжей смеси польского и немецкого. Я узнала в нем оберфюрера Мауста. Это был высокопоставленный полковник СС, недавно прибывший в Краков. Я слышала, как Анна-Люсея рассказывала о нем своей подруге несколько недель назад. Привлеченная его властью и влиянием, она быстро завоевала его расположение, и он стал ее постоянным спутником. Он был не только на обедах и званых ужинах. Прошлой ночью, когда я вернулась домой, застолье Анна-Люсея завершилось. Но один гость остался. Я слышала, как он поднялся за ней по лестнице в ее спальню. Он сболтнул, что-то вульгарное и льстивое, и мачеха хихикнула с мешком, неуместным для женщины в ее возрасте. Мне стало противно. Одно дело — развлекать немцев, совсем другое — спать с ними в постели, которую делила с моим отцом. Я никогда не презирала ее так сильно, как тогда. В то утро, проходя мимо спальни Анны я услышала из коридора два храпа. Ее — тяжелый и булькающий, и другой — здоровый и глубокий. Ее новый поклонник. Я разглядывала этого зверя. Он выглядел так же, как и остальные, с толстой шеей и румяными щеками, разве что был выше, с брюшком и руками, напоминающими медвежьи лапы. Теперь он смотрел на меня сверху вниз, словно змея, готовая проглотить мышь. Прежде чем я успела ответить, из столовой выплыла Анна-Люсия. фриц а я тебя потеряла». Увидев, что он разговаривает со мной, она остановилась и нахмурилась. «Элла, что ты здесь делаешь?» Спросила она, будто я забрела с улицы, а не зашла в собственный дом. Её платье из Милана, сшитое по последней моде, слишком узко сидело на её плотной фигуре. Жемчужины, принадлежавшие моей матери, натянулись на её шее. — У тебя очаровательная дочь, — ответил немец. — Ты никогда о ней не рассказывала. — Патчерица, — поправила Анна Лисея, желая как можно дальше дистанцироваться от меня, ребёнок моего покойного мужа. И она до нитки промокла. — Она должна пообедать с нами, — велел он. Я видела в глазах Анны Лисеи борьбу между желанием уступить просьбе гостя-нациста и тем, чтобы я скрылась с глаз, и второго ей хотелось намного больше, но тон полковника Мауста ясно давал понять, что мое присутствие на обеде отнюдь не просьба. «Хорошо», — наконец сдалась мачиха уступчивость взяла верх над злобой. «Мне жаль, но я действительно сегодня не могу», — сказала я, пытаясь придумать оправдание. «Элла», — произведила мачиха сквозь зубы, — Если обер фюрер Мауст настолько добр, что приглашает тебя присоединиться к нам, то тебе следует согласиться. По ее глазам я поняла, что если я своим отказом поставлю ее в неловкое положение, то серьезных последствий не миновать. Переоденься и приходи к нам. Десять минут спустя я неохотно вошла в столовую в чистом голубом платье с вызывающим мокрыми волосами. Там сидели еще четверо гостей, двое мужчин в военной форме и один в костюме, плюс незнакомая женщина примерно возраста Анны Лисии. Они не прервали своих разговоров, чтобы поприветствовать меня, когда я вошла. Видя, как эти незнакомцы сидят вокруг того, что когда-то было нашим семейным столом, едят и пьют из маминого свадебного фарфора и хрусталя, я почувствовала, как на меня накатила тошнота. Я заняла единственное свободное место рядом с полковником Маустом и мачехой. Ханна подала мне тарелку с шарлоткой, тёплым яблочным пирогом, великолепнее которого я не видела с начала войны, но кусок пышного теста застрял в горле я отложила вилку я видела как сегодня женщина прыгнула с моста в дебниках выпалила я раз уж мне приходится сидеть здесь, то можно хотя бы оживить беседу другие разговоры разом прекратились и все головы повернулись ко мне. полиция пыталась арестовать ее и она прыгнула вместе со своими детьми одинокая женщина рядом со мной анной люсеей от изумления прикрыла салфеткой рот наверное это была еврейка пренебрежительно сказал полковник мауст «Был актеон, чтобы ликвидировать последних, кто спрятался». Он знал о тех самых арестах, когда сидел в нашей столовой и ел пирог. «Спрятался?» — спросила другая женщина за столом. «Да», — ответил полковник. «Когда гетто ликвидировали, некоторым евреям удалось сбежать, в основном в районы вдоль реки». «Так близко от моего дома?» — ахнула женщина. «Тогда я поняла, что ее испуганный взгляд был вызван не заботой об арестованных, а скорее собственным благополучием. Это же опасно!» По ее возгласу можно было подумать, что она говорит о закоренелых преступниках. «Мать с двумя детьми», — хотела я сказать, — «угрожает существованию нашего города». «Разумеется, я этого не сделала». «Что с ними будет?» — вместо этого спросила я. Спрыгнувшей женщиной, полагаю, она и ее дети покормят рыб на дне. Полковник рассмеялся собственной жестокой шутке, и остальные присоединились к нему. Мне хотелось поднять руку и ударить по его жирной физиономии. Я сдержала свой гнев». Я имею в виду арестованных евреев. Гетто закрыто, так куда же они отправятся?» Анна Лисея меня глазами за то, что я подняла эту тему, но один из немцев в дальнем конце стола услышал меня. «Трудоспособных могут на какое-то время отправить в плашов», сказал он перед тем, как укусить яблочный пирог. Это был стройный жилистый мужчина с темными глазами-бусинками и лицом, похожим на хорька. Это трудовой лагерь прямо за городом. А остальных? Он выдержал паузу. И их отправят в Аушвиц». «Что это?» «Я знала город Освенцим, примерно в часе езды к западу от города, и что-то слышала о тамошнем лагере с немецким названием города. По слухам, это было самое ужасное место для евреев по сравнению с остальными. Только никто не мог подтвердить эти слухи, говорили люди, потому что никто оттуда живым еще не возвращался». Я посмотрела немцу в глаза, призывая его рассказать правду перед всеми. Он не колебался. «Скажем так». «Оттуда они больше не вернутся и не осквернят ваш район». «Даже женщины и дети?» — спросила я. Он равнодушно пожал плечами. «Для нас они все евреи». Он, не мигая, встретился со мной взглядом, и, всмотревшись в темноту его глаз, я увидела все, о чем он молчал Евреев там ждали заключение и смерть. Женщина на мосту предпочла прыгнуть, чем обречь себя и детей на жизнь в лагере. Аналисея метала в меня молнии. «Хватит вопросов». Она положила руку на плечо полковника Мауста. «Дорогой, давай не будем говорить о таких вещах в нашей дружеской компании и портить наш обед. Моя падчерица как раз собиралась уходить». «Мне тоже пора», — сказал полковник Мауст, складывая салфетку. «Ты должен идти?» — разочарованно спросила Анна-Люсия. «Прошу прощения». Не желая быть свидетелем их прощания, я резко встала и отодвинула стул от стола так сильно, что задрабежали кофейные чашки. Я поспешила из комнаты и поднялась по лестнице на чердак. Когда я обдумывала сказанное немцам, в моих ушах странно зазвенело. Евреев везли в лагеря. Всех до единого. О чем только я думала. Я корила себя. Я знала, что гетто было ликвидировано. Тем не менее, мне легче было успокоить себя мыслью, что еврейских оккупантов просто переселили в другое место. Или вообще не думать об этом. Теперь передо мной открылась истина, которую невозможно не заметить. Евреев сажали в тюрьмы и использовали их рабский труд, а то и хуже. Перед глазами предстала Сэдди. Несомненно, она скрывалась после ликвидации гетто, как и женщина, прыгнувшая с моста, и если бы ее поймали, ее ждал бы тот же кошмар. И хотя мы познакомились с ней несколько недель назад, я чувствовала, что хорошо знаю Сэдди и не хотела бы, чтобы что-то плохое с ней случилось. Она уже столько пережила, что мысль о том, что ее могут схватить и увезти, была невыносимой. Спустя какое-то время я услышала, как застолье подходит к концу и засидевшиеся гадкие гости выходят на улицу но я осталась сидеть наверху до конца дня, скрываясь от гнева Анны Лисеи. Глядя поверх крыш на дальний берег реки, я представляла себе Сэдди и молилась, чтобы с ней все было хорошо. Пройдет неделя, прежде чем я смогу снова сходить к ней и узнать наверняка. На следующее утро, когда я спустилась к завтраку, Анна Лисея уже сидела за столом. Редкий случай, когда мы встретились утром. Обычно я нарочно вставала и уходила задолго до того, как она спускалась вниз, что было нетрудно, так как она нечасто просыпалась раньше полудня. Ни одна из нас не пожелала другой доброго утра, когда я села на дальнем конце стола. «Элла», — сказала Аналисия, как только Ханна подала мне кофе и тосты. По её тону, более суровому, чем обычно, я поняла, что разговор будет не из приятных. От того ли, что я так поспешно покинула ее званый обед вчера или задавала слишком много вопросов? А может, это что-то другое? Я приготовилась к ее тираде. «Что ты делала на Дебницком рынке?» Внезапно спросила она. В горле застрял комок. «Покупала вишня для твоего десерта, помнишь?» Я имею в виду второй раз. Я напряглась. Аналисия знала, что я не единожды была в Дебниках. Она продолжала. Ужин с вишневым пирогом был в субботу, несколько недель назад, но кое-кто видел там тебя после этого. Анна-Люсей часто казалась глуповатой, но память у неё была блестящая. Я осознала, как недооценивала её. Её глаза впились в мои, требуя ответа. Наша бедная горничная Ханна выскользнула из комнаты с испуганным лицом. «Ну, может, ты помнишь, что я не могла купить достаточно для ужина?» — ответила я изо всех сил, стараясь сохранять ровный голос. Анна-Люсей улыбнулась, наблюдая, как я изворачиваюсь попав в её капкан. Но продавец сообщил, что скоро у него появится вишня, поэтому я решила вернуться на случай, если ты захочешь, чтобы Ханна снова испекла пирог. Проблеяло её жалкое оправдание. «Тебе нужно следить за своим маршрутом», сказала она с безошибочной ноткой и угрозой. «Не знаю, что у тебя на уме. Я вздохнула с облегчением, но я не потерплю ничего, что поставит под угрозу наше положение. Теперь она нависла надо мной, её глаза пылали, вспыльчивость вышла на волю. «Вчера ты, явившись без приглашения, прервала наш обед». Я хотела напомнить, что ее приятель-немец пригласил меня, но не осмелилась. А потом все испортила, заговорив о евреях. «Как ты можешь мириться с этим?» — вырвалась у меня. «Что они делают с этими бедными невинными людьми?» «В городе без них лучше». Она смотрела на меня, не мигая. Тогда я вспомнила, как Австрия, родина Анны-Люсии, приветствовала аншлюз, ее присоединение к Германии. Анна-Люсия дружила с немцами не только ради светской жизни или их расположения. Она на самом деле поддерживала их действия. Мне стало дурно. Я встала из-за стола и вышла из комнаты с роем мыслей в голове. Анна-Люсия знала, что я проходила по мосту. К счастью, она не догадывалась, почему. По крайней мере, пока. Наверху, вглядываясь в дождливый горизонт, я смотрела на унылый серый район по ту сторону моста. Я не должна возвращаться к решетке канализации. Анна Люсия что-то подозревает и станет следить за мной пристальнее, чем прежде. Я не так уж хорошо знала с Эдди. Мы разговаривали несколько раз, и не было смысла рисковать всем ради того, кого я едва знала. И все же, думая об этом, я понимала, что вернусь к решетке. Той женщине на мосту помочь было невозможно. Я беспомощно стояла рядом, когда она лишила жизни себя и своих детей. Не сделала ничего, как и тогда, когда Мириам и других учеников-евреев выгнали из школы. Но Сэдди все еще была в безопасности, и в какой-то мере я могла ей помочь. Тогда я поклялась себе, что в отличие от других, не подведу ее.